Фан-Зон! Фан-Зон! Фан-Зон! фан «Серебряная река» Читает Юлия Степанова Моим читателям и моим слушателям Эта книга никогда бы не появилась на свет без вас. Предисловие автора. Хотя это и случилось более десяти лет назад, я до сих пор помню день, когда я впервые поделилась тем, что позднее стало латунным городом с моими друзьями по пишущей группе в Бруклине. Я была новенькой в группе, в писательстве, и совсем новенькой в роли человека, сидящего на диване в чужом доме и представляющего работу, в которую была вложена вся моя душа. Я делилась той разновидностью рукописи, какой, по моему мнению, должна быть эпическая фэнтези. Содержать не менее дюжины сюжетных линий различных персонажей, множество дорог от одного края страны до другого, десятки разных городов, деревень и волшебных панорамных видов, И все это, глава за главой, основано на подробной предыстории, на мудреных рассказах и исчерпывающих описаниях. Вы могли бы сказать, что они не согласились со мной. «Определенно, существуют эпические истории в жанре фэнтези, которые требуют исследования такого рода», — возражали они. Но «Латунный город» рассказывал о путешествии Нари и Али, о молодой женщине, насильно вырванной из всего, что она знала, вынужденный снова и снова перестраивать свою жизнь, но нашедший в себе силы обрести в этом выживании яростную решимость сражаться за свой народ и свое счастье. О молодом мужчине, который пытается примирить свою веру и свои идеалы справедливости с тем фактом, что город, его любимый город, построен на подавлении, но отказ от подавлений будет означать отказ от правил собственной семьи, И хотя мое желание состояло в том, чтобы поместить их в абсолютно реальный мир среди густого созвездия друзей и семьи, любимых и врагов, чтобы у каждого была своя история, свои комплексы, свои планы, я заранее приняла решение, что в центре этой конкретной истории будут Нари и Али, а позднее — Дара. Но я очень привязана к моим второстепенным персонажам и твердо верю — Для того, чтобы история росла и дышала, нужно воспользоваться самым естественным способом — написать ее. И потому в ходе работы над трилогией я параллельно провела опросы некоторых анонимных лиц и описала поведение Мунтадира и Джамшида теми словами, что они подсказали мне, увидела, как Зейнаб стала вождем повстанцев и углубилась в юные годы Дары в гораздо более древнем Девабаде. Я написала сцены, которые помогли мне лучше понять трилогию даже в тех случаях, когда я брала из нее только одну строку или эмоциональный настрой. Они представляли собой мою собственную разновидность исследовательских записок, но не из тех, которыми я намеревалась поделиться. Но тут началась пандемия, не погружаясь слишком глубоко в мое личное восприятие этого кризиса, который еще не закончился. достаточно будет сказать, что в первые несколько месяцев локдауна я не могла написать ни строчки. «Мир сгорал в пожаре, моя семья нуждалась во мне, а я при этом должна была творить?» В отчаянной попытке, в буквальном смысле, выдавить из себя хотя бы строку, я вдруг поймала себя на том, что возвращаюсь к моим старым описаниям событий в Девабаде. Работа над чем-то знакомым и уже отчасти существующим в черновом виде и в любимом и хорошо знакомом мне мире оказалась не такой устрашающей, как начало с чистой страницы нового проекта. Слова стали медленно возвращаться ко мне, и я начала продвигаться вперед, воображая себе жизнь моих героев по завершении Золотой империи и человеческих историй задолго до начала Латунного города. И вот теперь я делюсь с вами некоторыми из этих историй. Они расположены в хронологическом порядке с коротким предисловием, которое позволит вам уложить их в контекст трилогии. Надеюсь, вам, как и мне, понравится «Короткое возвращение в Двабат и хочу, чтобы вы знали, я ваш вечный должник за то, что вы решили дать моей книге шанс. «Пусть огонь ярко горит для вас». Шеннон Чакраборти